надо иметь солидную защиту. Когда мы стремимся достигнуть известной цели при помощи тёмных демонов, и когда нет надобности в их появлении, мы довольствуемся предметами, служащими средством или целью опыта. Например, изображением кольцом, писанием подписью светильником, жертвой и другим подобным предметами. Иногда это будет имя духа с его подписью, согласно требованиям опыта, а также записи кровью или благовоние подходящей духу. Конец выдержки. Таким образом, вызов демонов воспринимался всерьёз, и по этой теме даже издавалась специальная литература. Я решил проверить, где находился в последние недели войны Obergruppenführer SS Рихард Халденбранд. Под непосредственным руководством которого и находилась группа Вервольф, и куда он делся после окончания войны. На этот счёт у меня были различные предположения. Но оказалось, что в последние недели и даже дни войны вплоть до самого убийства Гитлера 30 апреля 45 года он почти неотлучно присутствовал в публичном бункере фюрера, ежедневно бывая в кабинете вождя с докладом. Докладом о чём? Об эффективных партизанских действиях против союзников. Разве не хотел бы в такой явно неудачной ситуации у руководителя подобного плана держаться поближе к полям и подальше отжимаемого кольцо Берлина? Преданность борьбе? Вряд ли. Сразу же после самоубийства Гитлера Хильденбрандт бесследно исчез. И ни в Германии, ни где-либо еще в мире его обнаружить не удалось. Не было ли организации Вервольф последним шансом вождя связаться с потусторонними силами, с демонами? жертвой которого переносил Гитлер. И когда эта попытка провалилась, фюрер предпочел покончить с собой. А Хильденбрандт либо отправится во дворе от демона обратно, либо бежать как можно дальше от того, что сотворил собственными руками. Мне неизвестно, какого демона призывали и держали в подвале замка Хулчрат, члены общества Вервульф. Я долго изучал этот вопрос и многократно консультировался с Яном. И мы пришли к такому выводу. Вероятнее всего, это действительно был демон страха, волк Фенрир, а руна была своеобразным оберегом от него. Те, кто вызывал его, сделали это к счастью уже слишком поздно, и он не мог кардинально переломить ход войны, хотя и очень увеличил число жертв. Эти магам и храбрецам, каковы бы не были их убеждения, удалось запереть демона в Хулчрат и запечатать дверь. Надеюсь, эту дверь не откроет никто и никогда. Но кто знает, сколько есть еще дверей, которые сумели отыскать и открыть те, кому хотелось власти во всем мире? Сколько их еще откроют? Сколько зла вошло в мир и ждет своего часа? Странное свидетельство. Если обратиться к официальным историям мировой войны, то ни о каких потусторонних существах там, естественно, не будет сказано ни слова. Их авторы не очень-то верят во всякую чертовщину. Зато в нее верили солдаты. сидевшие в окопах. Ведь им приходилось напрямую сталкиваться с этой чертовщиной. К сожалению, солдатские легенды сейчас никто особо не изучает, кроме, как это ни странно, психиатров. Есть такая наука военная психиатрия, которая изучает, как и почему люди сходят с ума на войне. Связавшись с одним из европейских научных центров, я смог получить от них массу любопытных материалов, которые меня очень заинтересовали. Думаю, заинтересует он и читателя. Март 1945 года. Американские части в районе Рейна. Около двух десятков солдат поступают в полевые госпитали со странными галлюцинациями. Они якобы видели в ночное время огромного светящегося волка, достигавшего трех метров в высоту. Глаза волка светились, и он изыргал огонь. А самое главное, при его приближении люди ощущали невыносимый ужас – Они были даже не в состоянии двигаться. Вердикт врачей. Странные слухи заставляют солдат видеть то, о чём им рассказывают служильцы. Обычные галлюцинации, вызванные переутомлением. Интересно другое. В это же время начинают исчезать небольшие подразделения американских солдат. Если их тела удаётся найти, то они оказываются разорванными на куски. Причина не вполне понятна. Ни воронок, ни артиллерийских снарядов, ни следов боя, ни вообще каких бы то ни было следов. Потери списывают на какие-то новые немецкие боеприпасы. После войны о них забывают. С осени 1944 года и до самого конца войны около 30 английских и американских летчиков наблюдают необязательно.